Сквозь дремотую стихающую боль вновь пробилась молитва Бутсворда. Благодарность? Да, пожалуй, Грею есть за что благодарить Господа. Уильям подпадает по действию условий сдачи и потому не может сражаться. Джейми Фрейзера отправили сопровождать тело бригадного генерала Фрейзера на родину, в Шотландию. Правда, он вернулся, но не в армию. В этой битве он тоже не будет участвовать. Племянник Генри выздоравливает, но к службе в армии негоден. Похоже, в предстоящем сражении, если оно вообще состоится, не будет участвовать никто из тех, за кого Грей беспокоится, хотя рука нащупала пустой карман на брюках. Хел, черт подери, где сейчас Хел? Грей вздохнул и расслабился, вдыхая запахи дыма костра, еловых иголок и жареных лепешек. Где бы Хайл не был, опасность ему не грозит. Брат способен о себе позаботиться. Молитвы завершились, и один из ополченцев запел. Грей знал эту песню, однако слова в ней оказались иными. В той песне, что слышал Грей, Ее исполнял полковой хирург, сражавшийся в колониях во время Франко-Индейской войны. Были такие слова. «Продал корову Эфраим и все, что мог, распродал. Потом в Канаду поскакал сражаться за свободу. Домой вернулся наш храбрец от страха аж и кает. Ведь оказалось, на войне иной раз убивают». Американцы не были на хорошем счету ни у доктора Шакберга, придумавшего эту песенку, ни у того, кто сочинил новую версию, которую использовали в качестве марша. Грей услышал ее в Филадельфии и теперь принялся напевать себе под нос. «Янки Дудль к нам приехал покупать винтовку. с малой перьями обмажем его и Джона Хенкака". А его спутники проникновенно пели другой, новый вариант. Янки Дудль к нам верхом приезжал на пони, Шляпу круглую с пером звал он Макарони. Зевая, Грей размышлял, Знают ли ополченцы, что слово «дудль» на немецком означает простак? Да и город Мористон, штата Нью-Джерси, вряд ли когда-нибудь видел макарони юных модников, носивших розовые прики и с десяток мушек на лице. Главное, более тихо. и Грей с удовольствием прилег. Сапоги с самодельной шнуровкой немилосердно жали. Грей стер пятки в кровь и старался идти на цыпочках, отчего сейчас у него болели лодыжки. Он осторожно вытянул ноги, упиваясь ощущением болезненно наноющих мышц. По сравнению с ходьбой это было едва ли не блаженством. От наслаждения простыми радостями жизни его отвлекло сглатывание возле уха и тихий мальчишеский голос. «Мистер, если вы не будете есть свою лепешку...» «Что? Ах, да, конечно!» Прижимая ладонь к больному глазу, Грей с трудом сел и огляделся. На бревне рядом с Нил сидел мальчишка лет двенадцати. Грей уже нашаривал в мешке лепёшку, когда мальчишка вдруг ахнул. Грей вгляделся в него и внезапно узнал внука Клэр. Светлые, взъерошенные волосы нимбом окружали его голову, а на лице застыло выражение ужаса. «Тихо!» – шепнул Грей. Не так крепко ухватил мальчишку за колено, что тот звизгнул. «Что такое, Берт? Поймал вора?» Эйп шав стал, обернулся, отвлекшись от игры в бабки, и близоруко прищурился на мальчика. «О, Боже! Как же его зовут? Его отец француз. Так, может, Клод? Генри? Нет. Так зовут младшего, который карлик. «Нет-нет, это сын моего соседа из Филадельфии. Его зовут Бобби, Бобби Хиггинс», — сказал он первое, пришедшее ему на ум имя, и спросил мальчишку, надеясь, что тот сообразительностью пошел бабушку. «Зачем ты здесь, сынок?» «Ищу дедушку», — тот же ответил тот, настороженно зыркая взглядом на ополченцев. «Когда песня оборвалась, все они смотрели на него». «Мама послала меня передать ему одежду и еду, но какие-то злодеи в лесу стянули, меня смуло и забрали все». Голос мальчика непритворно дрожал, а на грязных щеках виднели следы слез. Раздалось сочувственное бормотание, а из мешков и карманов на свет появились черствый хлеб, яблоки, сушеное мясо и грязные платки. «Как зовут твоего дедушку, сынок? В чём он отряде?» – спросил Джо Бакман. Мальчик в замешательстве посмотрел на Грея, и тот ответил за него. «Джеймс Фрейзер, он должен быть в одном из пельсинбанских отрядов, так ведь, Бобби?» «Да, сэр!» – мальчик высморкался предложенный ему платок и с благодарностью взял яблоко. «Чёрт!» – он осёкся и скрыл конец фразы за покашливанием, а потом сказал «Большое вам спасибо, сэр!» «И, и вам тоже!» – он вернул платок его владельцу и жадно принялся за еду, отвечая на вопросы кивками или мотанием головы. Из невнятного бормотания стало понятно, что он забыл номер отряда своего деда. — Неважно, — успокаивающим тоном сказал преподобный Вудсворт, — мы все соберемся в одном месте. Ты наверняка найдешь там своего деда. Как ты думаешь, получится у тебя идти с нами пешком? «О, да, сэр, я способен идти долго!» – кивнул Жермен. «Точно, его зовут Жермен!» «Я позабочусь о нем!» – поспешно сказал Грей, и инцидент был исчерпан. Грей дождался, пока все забудут о мальчике и начнут готовиться ко сну. Поднялся, мускулы протестующие заныли, и кивком позвал Жермена за собой. Движения причиняли боль, и Грей не удержался от приглушенного вскрика. «Так, какого черта ты здесь делаешь?» Тихо спросил он, когда их уже не могли подслушать. «И где твой треклятый дед?» «Я как раз ищу его!» Ответил Жермен и расстегнул пуговицы на штанах, намереваясь облегчиться. «Он пошел в...» «Прошу прощения, милорд, но я не знаю, можно ли рассказывать вам об этом. Я имею в виду...» Мальчик сейчас был всего лишь тенью на фоне темноты, но даже его силуэт выражал сомнения. «Как я попал сюда?» – тихо повторил Грей его вопрос. «И правда, как?» «Неважно, хочешь, я скажу тебе, куда мы направляемся?» Похоже, мы идем к месту под названием Коруэлл Ферри, чтобы присоединиться к войскам генерала Вашингтона. Ну что, тебе полегчало?» Тонкие плечи Жермена расслабились, и тихий перестук капель по земле сказал, что да, ему стало легче. Грей присоединился к нему. Покончив с делом, они пошли на свет костра. Не доходя до лагеря, Грей сжал плечо Жермена, и мальчик замер. «Тихо!» — сказал Грей. «Если ополченцы узнают, кто я, они меня повесят сразу же. С этого момента моя жизнь в твоих руках!» Поцарилась напряженная тишина. «Вы шпион, милорд!» — не оборачиваясь тихо спросил Жермен. Прежде чем ответить, Грей помолчал. «Выбирая между целесообразностью и честностью, вряд ли он забудет то, что видел и слышал, не после возвращения к своим, и с чувства долга передаст эту информацию кому следует». «У меня не было выбора», — наконец сказал Грей. После захода солнца подул прохладный ветер, зашелестели листья. «Спасибо за еду!» – Жермен повернулся, и отблески костра упали на его вопросительно выгнутую светлую бровь. «Значит, я Бобби Хиггинс. А как тогда зовут вас?» «Берт Армстронг. Зови меня Берт». Грей пошел впереди Жермена к костру и спящим под одеялами мужчинам. Шумели деревья, храпели люди... Но Грей был уверен, что мелкий паршивец за его спиной смеется. Глава 52. Морфийные сны. Эту ночь мы провели в общей зале таверны Ленхрна. Люди спали на столах и скамьях, свернувшись калачиком на полу под столами, лежали в повалку на соломенных тюфяках, плащах и сидельных сумках, но как можно дальше от очага. а Огонь в нем почти погас, однако от него все равно исходил жар. В воздухе витали запахи горящего дерева и потеющих тел. По моим ощущениям, здесь было около 35 градусов тепла, и многие спали неодетыми. Обнажённые ноги, плечи и торсы белели в тусклых отцветах огня. Великолепный мундир Джейми мы аккуратно свернули и положили в дорожную сумку до поры, пока не окажемся в армии. Джейми путешествовал в рубахе и штанах и перед сном просто снял штаны и носки. Мне было сложнее. Из-за жары кожаные шнурки корсета пропитались потом, узел затянулся, и я никак не могла его развязать. «Ты не собираешься спать, Саксоночка?» Джейми уже лежал на плащах за барной стойкой. Я сломала ноготь, пытаясь развязать эту чертову шнуровку, а зубами мне до нее не дотянуться. Я чуть не плакала от засады. Меня качало от слабости, но я не хотела засыпать в липких объятиях корсета. Из темноты вынырнула рука Джейми и поманила меня. «Ложись, Саксоночка, я все сделаю». Какое наслаждение – лечь после двенадцать часов в седле. Я почти решилась заснуть в корсете, но Джейми не собирался отказываться от своего обещания. Он скорчился надо мной, уткнулся носом в шнуровку корсета и придержал меня рукой, чтобы я не шевелилась. Не волнуйся, если я не развяжу ее зубами, то разрежу кинжалом. Пробормотал он мне в спину. Я приглушенно хихикнула, и он тут же поднял голову, вопросительно хмыкнул. «Да так, решаю, что хуже, быть случайно выпотрошенной или заснуть в корсете!» Прошептала я и зарылась пальцами во влажные мягкие волосы на его теплом затылке. «Все не так уж плохо, Саксоночка, я всего лишь рискую случайно ткнуть тебя в сердце!» Пробормотал Джейми, на миг прервавшись. Однако он справился и без оружия. Ослабил узел зубами и довершил дело пальцами. Плотная прошитая ткань корсета распахнулась, словно раковина, выставив напоказ белизну моей сорочки. Я вздохнула, словно радующийся прилива моллюск, и сняла корсет. Там, где он впивался в тело, наверняка остались следы – Джейми отложил корсет в сторону, но сам не двинулся с места. Он почти уткнулся лицом мне в грудь, а руками нежно гладил мои бока. Я снова вздохнула, но уже от его прикосновений. Я отчаянно скучала по ним последние четыре месяца и уже не надеялась вновь ощутить их. «Ты такая худенькая, саксоночка! Все ребра можно пересчитать!» Я раздобуду тебе еды завтра. Последние несколько дней я была занята и не думала о еде. А сейчас слишком устала и не ощущала голода, но согласно хмыкнула. Я погладила Джейми по голове, взъерошив волосы. — Я люблю тебя, — Саксоночка выдохнул он, обдавая тепло мою кожу. — Я люблю тебя, — тихо ответила я. Развязав ленту, я распустила косичку и прижала голову Джейми к себе, не соблазняя, но из внезапной острой нужды ощутить его ближе, защитить. Он поцеловал мою грудь и уткнулся виском в изгиб моего плеча. Вздохнул глубоко раз, другой и заснул. Расслабленная тяжесть его тела доверчиво прижалась ко мне, обещая защиту. «Я люблю тебя! О, Боже, как же я тебя люблю!» Крепко обняв Джейми, почти беззвучно прошептала я. То ли из-за неимоверной усталости, то ли из-за смрада алкоголя и немытых тел, Мне приснился госпиталь, в котором я проходила практику. Я шла по узкому коридору мимо палат, сжимая в ладони маленькую бутылочку с порошком морфия. Стены и воздух были тускло-серыми, а в конце коридора стояла емкость со спиртом, где хранились шприцы. Я осторожно достала один шприц холодный и скользкий, однако он упал на пол. Стеклянные осколки брызнули в стороны и вонзились в мои ноги. Но мне было не до них. Я должна вернуться со шприцем Морфия. Меня отчаянно звали чьи-то голоса, почему-то принадлежавшие раненым из операционной палатки во Франции. Они стонали, кричали, безнадежно рыдали, а мои пальцы тряслись от нетерпения и шарили в холодной стальной ёмкости среди стеклянных шприцев, что гремели будто кости. Я вынула один шприц, но сжала его слишком сильно, и он сломался. По запястью потекла кровь, однако я не чувствовала боли. Нужно попытаться достать еще один шприц, ведь людям больно, а я могу им помочь. Наконец у меня в руке все же оказался чистый шприц, и я сорвала крышку с бутылочки морфия, но руки тряслись, и порошок рассыпался словно соль. Сестра Амус сердится, нужны щипчики, пинцет – Я не могла собрать крошечные гранулы порошка пальцами и в панике зачерпнула их шприцем целый грана, а не четверть, как следовало, но я должна пойти к больным, чтобы победить их боль».